Глава двадцать пятая. Проснувшись на следующее утро, я уже отчетливо и спокойно сознавала. С Дэном придется разойтись. И объясниться нужно сегодня. Нельзя вечно откладывать, лишая себя шанса на счастливую, на собственную жизнь. Сколько месяцев, а то и лет я прожила, глуша внутренний голос, прислушиваясь к чужим мнениям, коря себя мол хватит цепляться за прошлое все настало время заняться собственной судьбой дороги судьбы мне вдруг припомнился этот рассказ о генри мы читали его в школе в старших классах юный поэт отправившись в париж добирается до распутия дальше три варианта сюжета три разных направления жизни но при всем их различии конец одинаков иными словами Дорогу выбирает сам герой, а конец определяет судьба. Значит ли это, что моя судьба — стать матерью? Может быть, мои сны — одна из дорог на том распутье? Дорога, по которой я бы пошла, если бы не потеряла Патрика. И не пора ли мне выбраться на эту дорогу и жить реальной, предназначенной мне жизнью? Я хотела ребенка. Точно помнила, что мечтала иметь детей тогда, много лет назад, с Патриком но после его смерти я словно забыла, кто я и чего хочу. Если у меня не может быть детей от него, нужны ли они мне вообще? Сон подтвердил, даже после смерти Патрика я хочу быть матерью и могу стать хорошей матерью, несмотря ни на что. И дело не только в том, что я видела в этих снах. Они побудили меня пересмотреть мою жизнь. Я словно бы все увидела в новом свете. Я неплохо лажу с Максом и Лео, и всеми остальными детьми, кто ходит на мои занятия, потому что не боюсь быть с ними искренней. А будь у меня ребенок, моя искренность и моя готовность любить умножилась бы десятикратно, если не стократно. Это мне показал и Эндрю. Он свел меня с детьми, которым нужен был не просто музыкальный терапевт. Им отчаянно недоставало поддержки взрослого. И я узнала цену и себе, и своему материнскому инстинкту. Я всегда умела любить, Просто последние двенадцать лет закрыла свое сердце, раз нет у меня больше Патрика. Настало время снова открыть его, впустить в него свет. Как тот поэт, как у Геннери. Я сама выбираю свой путь и шагаю к предназначенной судьбе. «Нам нужно поговорить», — объявила я, когда Дэн вернулся в тот вечер с работы. «Какие мы серьезные», — улыбнулся он, вешая на крючок свои ключи. «Как день прошел?» «Я не ходила на работу», — сказал я. «Мне нужно было кое-что обдумать». Он упорно отводил глаза. Явно догадывался. «Что именно?» — невозмутимо переспросил он. Я не сразу смогла ответить. «Дэн ничего не сделал плохого, неправильного. Это я с самого начала была влюблена в идею начать жизнь заново, а не в мужчину, с которым собиралась, эту идею осуществить. Несправедливо по отношению к нему, но нельзя сохранять отношения только ради того, чтобы не создавать проблем. «Прости», — шепнул я. «Я не смогу». Он удивился. «Не сможешь что?» «Выйти за тебя», — сказал я. «Мне очень жаль. Мне очень-очень жаль». Это звучит банально, Дэн, но дело не в тебе. Дело во мне. Я знаю теперь, какая жизнь мне нужна, Дэн. Я стянула кольцо с пальца и протянула ему, но он не принял. Лицо его исказилось от боли. Не думала я, что он так будет переживать. — Из-за ребенка? Ты бросаешь меня ради того, о чем несколько месяцев назад и думать не думала? — Нет, — продолжала я, все так же неловко протягивая ему кольцо. Дело не только в этом. «Во всем. Мы не подходим друг другу, Дэн. Просто я этого не понимала, пока глаза не раскрылись. Прости меня». Он оглянулся на меня, холодно, жестко. «Сама понимаешь, так нечестно. За все время, что мы были вместе, ты ни разу не заговорил о ребенке. А теперь вдруг из-за этого ставишь под вопрос наши отношения?» Дэн, начала я, но он словно не слышал. «Нельзя вот так запросто менять решение», — продолжал он. «Выходит эти два года сплошная ложь!» «Я никогда не лгала», — возмутилась я. «Во всяком случае, умышленно. Беда в том, что я была не до конца честна с самой собой. Или со мной», — холодно заключил он. «Прости», — повторила я. «Я не хотела причинить тебе боль. Я бы все сделала, чтобы тебе хорошо жилось со мной, Кейт», — сказал он. «Неужели ты этого не понимаешь?» «Но мне нужна другая жизнь. Не та, что могла быть с тобой», — сказала я. Теперь я это поняла. Он уставился на меня. «Да что с нашей жизнью не так, Кейт?» Он невесело рассмеялся. «Господи, опять за Патрика, да? Всегда все вертится вокруг Патрика. И теперь ты наказываешь меня за то, что я не он?» «Нет», — твердого возразила я. причина только во мне и в тебе». «Какая-то чушь собачья!» Он скрестил руки на груди, глаза его яростно полыхнули. «Ты одержима своим покойником-мужем!» «В этом корень всех бед. Но это же безумие, или ты не понимаешь? Ты ведешь себя как сумасшедшая!» «Я знаю, он умер и не вернется. Дело не в нем. Дело в том, что я осознала, мы с тобой не пара, Дэн. Мне слишком многое нужно. Страсти, боль, подъемы и падения, а главное — чувство, что мы равные. Мы соратники перед лицом всего мира. И мне кажется, этого у нас с тобой быть не может. «Чушь!» — снова буркнул он. Дэн. «Чушь!» выкрикнул он, глядя на меня в упор. «Я тут ни при чем. Все дело в тебе, в том, что ты узнала о своем бесплодии и запаниковала. В этом вся причина. Ты еще пожалеешь!» Так уверенно, так самодовольно он это произнес. У меня мурашки побежали по коже. «Ты меня что, маленьким ребенком считаешь?» спросила я. «А ты у нас умный и всех видишь насквозь». Он пожал плечами, но уголок его рта дернулся в легкой усмешке я видела. «Не хочу ни о чем спорить, Кейт». «Ты никогда не споришь!» Я разгорячилась. «Мы никогда не спорим! В этом ты и беда, понимаешь? И я виновата не меньше тебя, Дэн! Мы оба стараемся не раскачивать лодку. Никогда не заговариваем о сложном. Не копаем глубже поверхности. Это не настоящее отношение, неправильное. Человек должен отстаивать то, что ему дорого. А мы оба этого не делали, потому что так было проще». Он посмотрел на меня так, словно я ударила его по лицу. Мне стало стыдно. «Прости», — повторил я. «И зачем я так ору?» Повисло молчание. На мгновение мне захотелось взять свои слова обратно, признать, что я не права, сказать, что мы сумеем все наладить. Но это была бы неправда. Пора было содрать присохший пластырь. «Знаешь, Кейт, когда-нибудь надо все же расстаться с Патриком», сказал Дэн, не сводя с меня глаз. Или ты никогда ни с кем не будешь счастлива. И знаешь, мне тебя жаль. Дурью маешься. Слова пришлись точно в цель. Я собралась опять извиняться, что так его обидела, но он уже повернулся спиной. Дверь захлопнулась, и воцарилась тишина. Я аккуратно положила кольцо на обеденный стол и, наконец, выдохнула. Дэн вернулся за полночь, спал на диване, а к утру Когда я проснулась, уже исчез вместе с кольцом, оставив записку, что во второй половине дня пришлет грузчиков за своими вещами. Мне было грустно. Перевернута еще одна страница моей жизни. Но решимость во мне только росла и укреплялась с каждым часом. Я гнала прочь мысли о дени пока занималась с Лео с давней пациенткой по имени Сьера и новой девочкой Катей. Она только что переехала в Штаты из Восточной Европы. Родители беспокоились, что Катя медленно усваивает язык, и просили поработать с ней, расширить с помощью песен словарный запас. Интересная задача, и пока я возилась с ней, мне было не доличных проблем. Последнее утреннее занятие отменилось, и после Кати у меня образовался двухчасовой перерыв до первого дневного пациента, назначенного на 14:30. Я решила прогуляться, немного проветрить голову. Ноги сами повели меня по парку Виню через многолюдный Юнион-сквер к старой квартире на Чемберс-стрит, той самой, куда я попусту наведалась, когда у меня только началась череда снов о Патрике и Ханне. Было без малого час, когда я добралась. Помедлила у двери подъезда, потом нажала кнопку против нашего старого номера. На этот раз кто-то был дома. «Да!» — протрещал в домофоне женский голос. «Эм...» Запнулась я представление не имело как объяснить, зачем пришла. «Кто там?» — спросила женщина изнутри. «Меня зовут Кейт», — заспешила я. «Я жила в этой квартире двенадцать лет назад». Пауза. Потом женщина поторопила. «Я вас слушаю. Я...» Я не знала, что сказать, и потому сказала все как есть. «Мой муж умер, мы тогда жили здесь». Из-за этого я переехала. Не разрешите ли вы зайти на минуту? Мне... мне бы надо разобраться со старыми призраками. Женщина молчала, потом снова спросила сквозь треск домофона. «Вы одна?» «Одна». «Теперь во всех смыслах одна», — подумала я. «Заходите». Домофон зажужжал, и, не давая себе времени опомниться, я толкнула дверь. Поднялась по лестнице к старой своей квартире. Стены на площадке стали темно-бордовыми, появились новые лампочки, починили ту поломанную ступеньку, седьмую снизу, которую мы с Патриком привычно переступали. Но самый воздух казался знакомым. Из подвала тянуло хвоей и стиральным порошком. Стало трудно дышать. На пятом этаже была уже открыта дверь 5F. На пороге стояла женщина моего возраста, сложив руки на животе, лицо серьезное. «Это вы звонили в домофон?» — уточнила она, притягивая руку. «Я Ева Шуберт». «Кейт Уэйтман», — я пожала ей руку. «Верно, Уэйтман», — кивнула она. «Я помню это имя. Мы въехали сюда сразу после вас». «Так что вы тут старожила», — подхватила я. Снова кивок. «Вы сказали, вашему шумер Получается, совсем молодым?» «В 29 лет». Она прикусила губу. «Сочувствую». «Ужасно пережить такое!» Жестом она пригласила меня в дом. «Заходите, пожалуйста!» Склотящимся сердцем я переступила порог. И тотчас все мои надежды разлетелись вдребезги Ничего знакомого, разве что планировка. Я-то воображала, что увижу интерьеры и снов, а значит, сны окажутся все-таки не вполне с нами. Но тут не осталось ничего ни от Патрика, ни от меня. В гостиной где наши серые диваны и кресла так хорошо смотрелись на фоне белых стен с черно-белыми фотографиями городских пейзажей, шуберты поставили коричневый диван и два кожаных кресла в тон. Стены приобрели лимонный оттенок, а наш прекрасный старый паркет сменила плитка. Все свободные места заполнены цветными семейными снимками, и кухня полностью преобразилась. Стойку сломали, чтобы включить кухонный уголок в столовую. И даже нашу верную белую кухонную технику вытеснила нержавеющая сталь. Это уже не наш дом, прошептал я больше себе, чем Еве. Да, здесь все чужое. Но чего же я ждала? Что все сохранится как было? Будет выглядеть в точности как во сне, и Патрик дожидается меня здесь? Вы что-нибудь ищете, Кейт? спросила наконец Ева. Могу я помочь? Нет. Я взяла себя в руки и даже улыбнулась. «Простите, мне пора возвращаться на работу. Извините, что вас побеспокоило. Не следовало сюда приходить». Ева похлопала меня по плечу. «Ничего страшного. Сочувствую вашей потере. Надеюсь, вы все же найдете, что искали». Мы распрощались, и она закрыла за мной дверь. Я задержалась на площадке и, закрыв глаза, попыталась припомнить собственные чувства, когда вот так стоял на этом же месте зная, что здесь живет тот, кого я полюбила на всю жизнь, что он ждет меня там, за порогом. Но его больше нет, и для меня настала пора закрыть дверь в прошлое. Потом было несколько пустых и печальных дней, и я уже чуть-чуть пожалела о принятом решении. В конце концов, пусть Дэн и не совсем мне подходит, человек он неплохой, а без него я совсем одна. Я надеялась, что теперь буду проводить больше времени в мире Патрика и Ханны, Но с понедельника меня одолела бессонница, а когда я всё-таки проваливалась в сон, то тёмный и пустой. «Как дела?» — спросил Эндрю, отрываясь от бумаг, когда я зашла в его кабинет в четверг около четырёх вечера. «Нормально», — я постаралась улыбнуться. «А вид у тебя немного... грустный». Не ожидала, что он это заметит. Я покачала головой и пробормотала что-то про усталость. О разрыве с Дэном я еще никому не говорила. Не хотела, чтобы цеплялись, разбирали по косточкам, обсуждали. Так что и Эндрю сказал только «со сном проблемы». «Плохие сны?» — уточнил он. «Не совсем», — уклончиво ответила я и поспешила с вопросом. «Рейджи уже здесь?» Он отложил ручку и откинулся к спинке кресла. Простыла, и Шейла оставила ее дома. «Я не стал звонить, подумал, ты все равно приедешь заниматься с Элли» а ей не помешает провести с тобой лишние полчаса, если у тебя получается. Согласна?» «Конечно. Я провожу», — улыбнулся он. «Мы пошли по тридцать пятой, болтая о том о сём, и мне показалось, Эндрю видит, что со мной что-то неладно, но по своей доброте не хочет на меня давить. Он рассказывал мне, как прошёл день, и я смеялась, так он смешно изображал, в какой ужас его приводят неуклонно растущие кипы бумаг на рабочем столе. «Как ты вообще попал сюда?» Спросил я, припомнив, что во сне он выбрал совершенно другой путь и жил за много миль отсюда. Он глянул на меня с недоумением, и я пояснила. «На эту работу. Ты рассказал мне о брате и откуда ты знаешь язык глухонемых, но почему ты выбрал работу в Святой Анне?» «Я учился в Нью-Йорке, и так тут и остался», — ответил он. «Хотел открыть ресторан, изучал менеджмент, но, поработав несколько лет в этой отрасли, понял — не мое». Мне нравится готовить, но не в этом счастье. Я не мог вложить душу в кулинарию. И тогда я вернулся в университет и выучился на соцработника. «Ничего себе, так поменять траекторию!» — заметил я с бьющимся сердцем. «Вот этого, что он планировал заняться ресторанным бизнесом, я никак не могла знать. Он пожал плечами. пожалуй прыжок в неизвестность. Но теперь я уже и вообразить не могу другую жизнь». Порой приходится рисковать, чтобы оказаться в нужном месте. Я выбрал счастье. Понимаешь, о чем я? В горле с толком. Понимаю. Так ты родом из Джорджии? Он удивился. Я-то думал, за двадцать лет от акцента не осталось и следа. Неужели ты различаешь? Я покачала головой, не зная, что и думать. Все больше подтверждений, что эти сны мне виделись неспроста. А ты? Спросил он: "Почему ты стала музыкальным терапевтом?" Я посмотрела ему в глаза. "Наверное, я тоже искала счастье. Я всегда любила музыку и всегда мечтала работать с детьми. Но мои родители твердо решили, что мне нужно изучать бизнес или право или финансы. Там заработки выше. А потом я встретила Патрика, и он настоял, чтобы я занялась тем, чем хочу. И я собралась с духом, бросила ту работу и поступила в магистратуру на музыкальную терапию." Патрик все время объяснял мне, как это правильно — выбирать то, что сделает тебя счастливым. Говорил, что для того и дана человеку жизнь. Я только недавно поняла, что с годами стала забывать этот его совет. «Что, нужно выбирать свое счастье?» «Да», — кивнул я. «Но теперь ты счастлива?» Я задумалась. «По крайней мере, движусь в этом направлении», — сказал я наконец. «Вот и хорошо». На прощание Эндрю обнял меня и сказал, что возвращается к своим бумажкам. Еще несколько часов возни, прежде чем он освободится и пойдет домой. «Заходи после занятия, если захочешь поговорить или мало ли что», — предложил он. «Я буду на месте». «Все в порядке», — улыбнулась я. «Но все равно спасибо». Родни приветливо пожал мне руку и проводил к Элли. Та сидела на кровати, скрестив ноги, но при виде меня вскинула голову. «Привет, Элли». — жестами сказала я. — У вас получается, как у трехлетки, — заметила она с улыбкой. И мне следовало отшутиться, в свою очередь подразнить ее, но что-то мне было невесело. Я пожала плечами. — Я же только учусь. — Оставлю вас вдвоем. Ротни вышел из комнаты. Я снова обернулась к Элли. Она всмотрелась в меня и нахмурилась. — Что с вами? — вздрогнув, я покачала головой. — Ничего. «Прекрасно!» — сощурилась она. «Лжете мне, как все взрослые! Клёво, чё!» Она скрестила руки на груди и отвернулась. Тут я испугалась. Девочка думает, будто я сержусь на неё. «Дело вовсе не в тебе», — сказала я, но она в ответ только фыркнула. Я подождала, пока она обернётся, и пояснила. «У меня кое-какие личные проблемы. Я немного расстроена. Вот и всё». Снова этот пристальный взгляд. «Вас парень бросил!» который вам нравился или что?» Я заморгала. Как-то она меня совсем врасплох застала. «Что, правда?» — продолжала она, не дождавшись моего ответа. «Я угадала? Вас дружок бросил?» «Элли, нам все-таки не полагается это обсуждать», — напомнил я. занятия для тебя, а не для меня». «Но вы долго с ним встречались или как? Почему он вас бросил?» И тут она снова угадала. «Постойте! Это вы его бросили?» Элли, я постаралась придать своему голосу строгость. «Да ладно!» — рассердилась она. «Разве это справедливо? Я тут должна душу перед вами выворачивать, а вы о себе ни слова!» «Я бы с радостью рассказала тебе про свою жизнь, но мы должны другим заниматься, должны обсуждать то, что беспокоит тебя». Она взглянула мне в глаза. «Типа того, что в один прекрасный день моя мама бросит меня, как ваш таинственный приятель бросил вас?» Элли, меня никто не бросал. — возразила я. — Да, у меня был жених, и да, мы разошлись. Но это произошло потому, что мы с ним не подходим друг другу. Честное слово, ничего общего с тобой и твоей мамой. — Хотите сказать, у меня жизнь не такая романтичная, как у вас? — фыркнула она. — В любом случае, если бы я для мамы что-то значила, она бы старалась как следует. — Может быть, она и старается, — сказала я. Просто она делала ошибок и теперь должна выбраться из ямы, которую сама себе вырыла. Не забывай, это болезнь. «Ага», — фыркнула Элли. «И самое подходящее лекарство — метамфетамин. Или Крэг. Или на что она теперь подсела?» «Пока что у нас нет доказательств, что она снова подсела. Но, судя по твоим словам, она страдает наркоманией, а справиться с этим очень нелегко. Ради своего ребенка я бы справилась». «И я бы постаралась», — сказала я. «Но мы — не твоя мама, а твоя мама — не ты и не я». У каждого человека свои проблемы и своя борьба. Она поступает неправильно? Согласна. Однако важно другое. Ты должна понять, что это не из-за тебя». Элли потянула ниточку, торчавшую из простыни. «Ну хорошо. Не буду никогда ни на кого полагаться. Договорились». Ее голос слегка дрожал. «Элли!» — окликнула я и подождала, пока она поднимет глаза. «На меня ты можешь положиться». Она долго глядела на меня, потом опустила глаза. «Я знаю», — шепнула. Посмотрела на меня в упор и повторила. «Знаю». «А теперь?» «Немного музыки?» — предложила я, улыбаясь и спеша сменить тему. Я позволила себе слишком сблизиться с Элли. Она для меня уже не клиент, а ребенок, которого я полюбила. Нужно взять себя в руки. Она пожала плечами. «Можно» и все же поднялась с кровати и подошла к синтезатору. «Что будем играть?» «Решай сама. Например, выбери песню, которая помогла бы передать твои чувства к маме». «Глупо», — буркнула она, но уступила. «Ладно, давайте тогда «Because of you». «Кейли Кларксон?» — она кивнула. «Там мне все слова подходят, но многие — да, и я ее не знаю до конца. Хочешь сначала послушать?» Она кивнула, и я загрузила композицию на айфон. Мы сидели и слушали, как Келли Кларксон распевает о том, что ее бросили в беде, и мне вдруг стало так жалко Элли, что навернулись слезы. Пришлось их незаметно сморгнуть, когда песня закончилась. Она говорит, «Как я теперь поверю людям?» «Ты тоже так думаешь?» Элли уперлась взглядом в пол. «Давайте просто сыграем песню». С одним условием кивнул я. «Всякий раз, как забудешь слова, подставляй свои. Только честно, слова о том, что ты сама чувствуешь». Мгновение она смотрела на меня. «Ладно. Хорошо». Она вступила на синтезаторе. Я подыгрывала, помогала ей артикулировать слова и внимательно прислушивалась к тем, которые она подставляла в текст Келли, выплескивая свою обиду. Так мы провели вместе полтора часа, Ведь мне спешить было некуда. Когда же я убрала гитару в футляр и собралась уходить, Элли поднялась со стула перед синтезатором и вдруг обняла меня так крепко, что перехватило дыхание. «Вы же меня не бросите, как все другие?» «Никогда», — обещала я. И я уверена, Эндрю тоже всегда будет рядом. На обратном пути я, наконец, собралась с духом и позвонила сестре. «Пора признаться, — и выслушать все, что она имеет сказать. «Привет», — заговорила я. «Есть минутка?» «Конечно», — сказала она. Заревел Кедвин, и Сьюзан пошла его успокаивать. «Что случилось?» — спросила она, вернувшись к телефону. «У тебя все в порядке?» «Да», — сказала я. И вдруг поняла, что так оно и есть. «Но я должна тебе кое-что сообщить». Набрала побольше воздуху, как перед нырком. Мы с Дэном в понедельник решили расстаться. Свадьба отменяется. Повисло молчание. Я представила себе, как она стоит в кухне, губы поджаты, негодует осуждает меня. Она-то всегда была идеальной. Это я вечно ухитряюсь испортить себе жизнь. «Что ж», — сказала она, наконец, «хорошо, что мы свадебное платье не купили». «Ага», — осторожно подтвердила я, Ожидая, когда же на меня обрушится монолог о моей безответственности. «Думаешь, это было правильное решение?» «Думаю, да. Уверена, что да. Тогда ты молодец, Кейт». От удивления я чуть мобильник не выронила. «Я думала, ты объяснишь мне, как я глупа и недальновидна», — призналась я. «А ты глупа и недальновидна?» «Да нет», — ощетинилась я. «Наоборот». Я твердо решила быть счастливой. «Ты молодец, Кейт», — повторила сестра. «Ты сама-то как?» «Думаю, все в порядке». «Хорошо. Приезжай к нам в выходные и все расскажешь мне подробно». Распрощавшись с сестрой, я покачала головой и улыбнулась. Надо же, совсем не такой реакции я ждала, но именно такого ответа мне хотелось. Я ощутила благодарность. Мир снизошел в мою душу, и я зашагала дальше в подступающих сумерках.